Глава двадцать третья. Осень 2014 года. Чернь. Чернота. Ночь. Жуткая головная боль, раскалывающая черепную коробку изнутри. И тишина. Где бы он ни находился, сейчас он был не там, где обычно просыпается по ночам. Не слышно обычного шума машин под окнами. Не кричат мужики на ступеньках виноводочного магазина. Не орут соседи. Хлёсткие звуки ударов с мольбами о помощи не пронизывают холодом внутренности. И эта тишина, мертвенная, ползучая, тягостная, кажется ещё страшнее, чем обыденность, заполненная естественным фоном выживания отдельных взятых Homo sapiens в городской среде. Андрей не сразу понял, что именно является причиной его беспокойства. Не может ведь обычная тишина так его вывести из себя? Сердце стучало, будто он только что сбежал от бандитов в тёмной подворотне. Едкий налёт нездешнего, вычёрпывающего внутренности ужаса ощущался на языке как кислый привкус меди. Что это было? Он не мог вспомнить свой сон. Привстав на локти, он охнул от боли во всём теле, затем смотрел в темноту комнаты. В правом верхнем углу ритмично, но нечасто мигал красный огонёк светодиода. Что это? Через пару минут ощущение бессилия от невозможности вспомнить, кто он и где находится. Андрей вдруг наткнулся на знакомый островок памяти. Огонёк, красный огонёк. За тобой будут наблюдать круглосуточно, чтобы в случае чего. Что? Он в полиции что-то натворил? Не похоже. Может быть, этот телевизор, закреплённый сверху на кронштейне, подмигивает огоньком. Станбэй. Повернув голову влево, он услышал, как хрустнули шейные позвонки. Наручников нет, чистая, удобная кровать. Столик, на столике прибор с одной кнопкой, которая светится приятным зелёным светом, и рядом рамка с чьим-то фото. Он протянул руку, чтобы взять фотографию. Темнота в комнате позволяла увидеть лишь очертания предметов. Андрей приблизил фото к лицу. Сердце, которое только начало успокаиваться, вновь затрепехалось, как включивший форсаж истребитель. Волосы на голове зашевелились. Он чуть не подскочил в кровати. Саша, он, он что-то помнит, что-то было. Тёмная завеса сна опустилась на события, разделённые гранью сознания и бессознательности. Он помнил ощущение, но не детали. Медленно поставив фотографию на место, он дёрнулся, открыл один за одним ящики тумбочки в поисках мобильного телефона. Нужно было срочно позвонить в больницу доктору Сапрыкину, узнать о состоянии Саши. Не найдя телефон, он спустил ноги на тёплый пол, покрытый каким-то странным материалом, приятным, упругим и мягким. Идеальная чистота: ни носков, ни валяющихся рубашек, штанов. пивных и водочных бутылок, стаканов. Отсутствуют пепельницы, равно как и мерзкий запах сигарет. А вдруг его пронзила ужасная догадка? Мелкие, разрозненные детали, явившиеся в темноте незнакомой комнаты, стали соединяться в логическую цепочку. Он находится в психиатрической больнице Огнинска на улице Алексеева, край города. Больница стоит на отшибе, упираясь окнами в густой сосновый лес. Два или три раза Андрей бывал здесь и даже брал интервью у главного врача по теме резкого ухудшения психического здоровья населения. Он повернул голову к окну, потянулся, чтобы раздвинуть жалюзи, медленно, очень медленно. Сердце глухо стучало в груди, отдавая в горло и виски. Во рту пересохло, пальцы онемели. Кожа лица казалась натянутой, словно барабан. Там-там. В темноте ночи скуппа подсвеченный жёлтым фонарём, светившим откуда-то сверху, он разглядел силуэты гигантских сосен. Они стояли словно стражники по периметру, безмолвно и грозно. Но не это потрясло его больше всего. Андрей открыл глаза шире, чтобы исключить ошибку. Сомнений быть не могло. В последний раз, когда он вообще выглядывал в окно, там висело тёплое солнце. Стелилась зеленая травка, и беззаботные ласточки выписывали кренделя в голубом безоблачном небе. Сейчас же холодные колючие снежинки молотили в заиндивевшее стекло с сухим беспрерывным треском. На подоконнике образовался снежный нарост, из которого непрекаянно торчал сухой обломавшийся пополам кленовый лист, подернутый бурой печатью увядания и смерти. Он попытался напрячь память, и не смог. Что-то не защелкивалось внутри. Только что он видел одно, и не только видел, но осезал, вдыхал, чувствовал, а мгновение спустя, проявившись, картинка резко изменилась, словно кто-то играючи промотал лишних несколько месяцев. Или лет. Телефона нигде не было. Он встал, обнаружив себя в белых длинных трусах, которые, это он точно помнил, никогда в жизни не носил. В смысле именно такое сочетание, белые и длинные сразу. Потянул нитку жалюзи, впуская внутрь желтовато-голубой свет фонарей. Снаружи гудела непогода. Андрей попытался снова вспомнить Марк и Осифович Каплан. Точно, главный врач психиатрической клиники. Судя по виду из окна, это была она, очень похоже. Те же сосны, высокий кирпичный забор с рядами колючей проволоки. Внутри территории заметённые дорожки огибали аккуратные маленькие ели, укутанные снежным покровом. Сколько же он выпил, что это привело к белой горячке. В том, что его настигла белочка, как говорят в народе, сомнений не оставалось. Такие жуткие провалы в памяти бывают только после алкогольного делирия. Тело болит, потому что его крутило и ломало. Наверняка он сопротивлялся, когда его забирали. Смущало, что он не помнил вообще ничего. Последняя картинка перед глазами бар. Стас наливает ему отвёртку. Они разговаривают, а, о чём? Кажется, о памперсах? Он писал статью о памперсах. Нет, об увлажнителях воздуха. Все эти предметы слились у него в один гигантский серый прилавок со множеством ненужных вещей. Нет, было что-то ещё. Но что? Андрей обошёл палату в поисках хоть каких-то ответов, не рискуя выходить за дверь. Что-то же должно быть, как обычно бывает в больницах. На вёдрах или других предметах краской выведены инвентарные номера. Обычно его умудряются оставить даже на полотенцах. Но тут ничего. Ни единой записи. Чисто, стерильно и ещё нет запаха. Этой специфической больничной вони, пронизывающей все вокруг, тошноватой, отдающей страданиями и полной безнадёгой. Ничего. Лёгкий, едва различимый цветочный аромат. Нет ни таблеток, ни шприцов, ни каких-то усмирительных принадлежностей. Его не привязывали к кровати, не пытались как-то ограничить в передвижениях, хотя, насколько он себе представлял, буйный алкоголики в состоянии делитрия, были способны причинить себе и другим существенный вред если этому не помешать разве у каплана так хорошо обстояли дела в больнице он же и вы помнил их разговор в котором профессор то и дело жаловался на нехватку финансирования и что ремонт в старом двоенном здании не делался с момента постройки андрей даже припомнил палаты серые с рваным линолеумом крашенными стенами где куски краски пластами отслаивались от стен, штукатурка падала на головы больных и персонала. Вместо унитазов дыры. Как хочешь, так и попадай. В душевых по ржавым трубам бегают жирные коричневые тараканы. А из дыр в полу видно шевеление крысиных хвостов и блеск маленьких чёрных коллазёнок. Когда это каплан сделал в больнице ремонт, если интервью выходило всего полгода назад? Это невозможно. Впрочем, Андрей не исключал, что в больнице имеются VIP-корпуса или VIP-камеры для важных персон, как, например, в большинстве тюрем, о которых Каплан разумно умалчал. Бизнес есть бизнес. Одновременно он удивился, что почти дословно может воспроизвести интервью полугодовой давности и совершенно ничего не помнит о вчерашнем дне. Впрочем, и двор какой-то не совсем такой, каким ему казался. Ведь он парковал машину где-то здесь и должен был хоть что-то запечатлеть в памяти. А возможно, из-за зимы снег меняет окружающую обстановку до неузнаваемости. Но когда она наступила, если ещё вчера было лето. Андрей прошёл по комнате взад-вперёд. Странное, удивительно приятное покрытие пола поглощало все звуки. и массировала ступни. Красная лампочка, этот огонёк в правом верхнем углу комнаты продолжал мигать. У него было чувство, что за ним наблюдают. Зачем, если это всего лишь больница? Он прошёл к двери, мельком глянул на тёмный санузел с душевой кабиной, потом приставил ухо к холодной двери и прислушался. Ничего. Звенящая, всепоглощающая тишина, ни шагов, ни разговоров. ни даже какого-нибудь технического звука, вроде работающего трансформатора или холодильника. Обычно в больницах никогда не бывает тихо, тем более в психиатрических. Кого-то привозят с помешательством, белой горячкой, шизофренией, нервными потрясениями и неврозами, и только в самых редких случаях люди ведут себя тихо, соглашаясь с собственной незавидной участью. Но таковых единицы, если не меньше. Большинство сражается не на жизнь, а на смерть, пока успокаивающий укол санитара не усмиряет их пыл. После пробуждения у многих всё повторяется по новому кругу и так до бесконечности. Крики, стоны, завывания, смех, неразборчивая речь, лай и мяуканье. Всё это и даже больше. Андрей успел услышать во время посещения овчарни Каплана По ночам ситуация редко менялась к лучшему. Да, многие засыпали под действием сильных успокоительных, но не все. Многие и просыпались. Тогда по больнице, погружённой во мрак, раздавались жуткие звуки, и из-за этого по ночам даже местные жители близлежащих районов закрывали окна и двери на все задвижки. И только совсем уж безбашенные люди могли прогуливаться вблизи гнетущей каменной ограды. Что-то всё-таки было Там, за дверью, шорохи. Да, как будто кто-то стоял прямо за дверью и тоже прижимал к ней ухо. Сходив в туалет, потом ложись в кровать. Услышал он голос из-за двери. Андрей шарахнулся в сторону, чудом не зацепившись за ручку. Кто здесь? прошептал он, озираясь. Никто ему не ответил. Понятно, злорадно произнёс внутренний голос. Белка Самая натуральная пушистая лесная. Это не белка, но объяснять нет смысла. Иди в туалет, потом медленно в кровать. Когда будешь ложиться, возьми ручку. Она лежит в верхнем ящике тумбочки. Повернёшься к стене, а тамнёшь кусок пластика, он на уровне глаз, когда лежишь боком, и напишешь цифру 58. Почему 58? Подумал Андрей. Ну вот. Ну Так-то лучше. лучше. Просто, просто напиши. напиши. Не нужно ни о чём думать. Хорошо. И что потом? Ничего. Ничего. Просто, спи. просто спи. Где я? Это тоже Это сейчас не имеет значения. Ты не мой внутренний голос. Я не сошёл с ума? Я не твой внутренний голос, и ты не сошёл с ума. Впрочем, ещё чуть-чуть, и всё возможно. Тогда кто же ты? Мне кажется, Или я тебя знаю. Нет, я точно сошёл с ума. Что вообще происходит? Ты можешь мне объяснить? Вчера было лето, я просыпаюсь, и на тебе, за окном настоящая пурга, и не видно ни зги. Никто ничего не объясняет. Сначала никто не ответил, но ему вдруг послышался вздох где-то там, за дверью, а возле двери или даже внутри неё, или внутри головы, где-то Ложись быстрее. Ложись быстрее. В туалет потом Ложись, сходишь. Сходи. Сейчас охрана дойдёт до твоей камеры. Твоей камеры. Быстрее. Ручку возьми, ручку возьми, ручку возьми. Голос был твёрд и решителен. Андрей подскочил к тумбочке возле кровати, открыл ящик, нащупал ручку, потом юркнул в постель. Замри, замри. Не дыши. Не дыши. Он застыл, боясь пошевелиться. Красный глаз сверкнул ярче обычного. Камера повернулась влево, вправо, потом вверх вниз. Сработал зум. С минуту невидимый наблюдатель рассматривал его с самого близкого расстояния, на которое была способна камера. Андрей не дышал. Пот лился с него градом. Всё, расслабься. Теперь отогни пластик на стене и напиши 58. Андрей едва унял дрожь, понимая всю абсурдность происходящего, спросил, двигая одними губами: "Почему 58? Можешь объяснить?" Скоро сам всё поймёшь. Свет фонаря из окна выхватил часть стены перед его лицом. Он увидел едва заметный шов, ковырнул его ногтем, на удивление материал поддался. Он завернул кусок тонкого волокнистого пластика, чем-то напоминающего стеклообои, вверх. Ошарашенным взором уставился на стену. Там, через запитую, где аккуратным, где неровным и избитым, где и вовсе едва читаемым подчёрком тянулись вереницы цифр от одного До пятидесяти семи. Андрей быстро оглянулся. Никого. «Досчитай «Да до десяти». Это уже его собственный внутренний голос. «Со мной творится какая-то ерунда. Это что же получается?» Он сосчитал до десяти, косясь на цифры. Потом ущипнул себя за бедро. «Больно. Очень больно». Крутанул мочку уха. «Не поможет», — ответил голос спокойно. Ты не, спишь, ты не спишь, и ты не болен. Ты не болен. Надеюсь, почерк Свалзнау? Это был его почерк, корявый, нечитаемый журналистский почерк. Большинство заметок и статей он набирал на ноутбуке и писать совершенно разучился. 58 дней. Я тут 58 дней? Да, да, да. И я ничего не помню? Нет, нет, нет, нет. Так да. Зачем эти цифры? спросил Андрей тихо, настолько тихо, что едва слышал сам себя. Что бы ты поверил? Ты поверил. Иначе, ты Иначе ты не поверишь. Я знаю тебя. Я знаю тебя. Факты. Факты. факты. Ты всегда ты говоришь: всегда говоришь. Где, факты? "Где факты?" Он так действительно говорил, только кому? Да всем. Это была его повседневная фраза. Все её слышали, все о ней знали. И что потом? Сейчас ты ляжешь и уснёшь. Завтра повторим ещё раз. Повторение мать учения, помнишь? Как ты? Голос осёкся. А послезавтра? Голос замолк. Потом сказал с изменившейся интонацией. Всё будет зависеть от тебя. От тебя. Что будет зависеть от меня? Скажи мне. Разве почему я ничего не помню? Что происходит? Бесполезно. бесполезно. Ты всё равно забудешь завтра. Объясню, Объясню что, что смогу, что но не сейчас, скоро утро. Скоро утро. Тебе, нужно, Тебе спать. Нужно, нужно спать. Завтра мы запишем, запишем чуть больше, чем обычно. чем обычно. Андрей завертел головой, пытаясь обнаружить подвох, но бесполезно. Тишина. Ничего. Он хотел нажать на кнопку вызова, мерцавшую зелёным светом на столике, но голос опередил его. Не советую. не советую. Если ты её сейчас нажмёшь, то никогда отсюда не выберешься. Никогда. никогда. Понимаешь меня? Если нет, Если нет посмотри, посмотри ещё раз, раз на список. Он повернулся к стене, снова отогнул пластик. Это был его почерк, без сомнения. 58 дней он разговаривает с этим голосом и отмечает дни, оставшиеся до или прошедшие с чего? Он ничего не помнил. Ничего. Хорошо, прошептал он совершенно обессиленный. Хорошо. Как скажешь. Ты завтра тоже придёшь? Точно? Да, да, сказал голос. Я не отдам он тебя, тебя, тебя, тебя, тебя. На утро в палату вошли несколько мужчин. Один оглядел камеру, второй подсел на кровать к Андрею. Как вы себя чувствуете? осведомился он. Андрей повернулся к мужчинам. Он довольно хорошо выспался, и настроение было отличным. Прекрасно. Отлично я себя чувствую. А что? Кажется, вы ночью поднимались. Андрей широко улыбнулся. Может, ты поднимался в сортир? Вчера на обед был вкусный компот, и я, кажется, перепил. Второй врач, который приходил каждое утро, смерил ему давление, температуру, посмотрел горло. Послушал лёгкие. Всё нормально? Да, всё в порядке. Когда же начнутся испытания? Врачи посмотрели друг на друга, один кивнул второму. Они уже начались? Что-то я не заметил, сказал Андрей. Он взглянул на памятку. Тот человек, который проводил нам политинформацию, то есть презентацию. Не знаю, как это у вас называется. С ним всё нормально. Он упал в обморок полчаса или час назад. Не знаю, часов нет. Я зашел в палату, прочел эту вашу бумажку, как себя вести, и пока ждал, немного прикорнул». «Сейчас начнем», — ответил врач, закатывая металлическую тележку со шприцами и склянками, каждая из которых была подписана фамилией. «Лосев», — Андрей кивнул. Длинный, сухопарый врач выудил пузырек из центра батареи стряхнул желтоватую мутную жидкость, затем наполнил шприц. Будет довольно больно, сказал он, впрочем, как всегда. Что значит как всегда? удивился Андрей. Он выпрямился, сидя на кровати, перевёл взгляд от сухопарова на второго, коричнестого доктора, а потом на окно, которое почему-то беспокоило его больше всего. Как всегда, мягко ответил сухопаров. Это значит, что укол в руку Как всегда болезненный, а в задницу полегче. Он скорчил гримасу подобия улыбки. Жёлтые зубы, покрытые толстым слоем налёта, неприятно удивили Андрея. А ночью к вам никто не приходил, а вдруг спросил Каренастый, сверля его взглядом. Но Андрей не мог оторваться от окна. Он смотрел и смотрел на него, словно увидел там нечто совершенно необычное, не вписывающееся в природу вещей, событие. типа НЛО. — Нет. Вы имеете в виду Лукина или кого? — медленно ответил Андрей. — Нет, кто-то из посторонних. — Разве сюда может прийти посторонний? — ответил вопросом на вопрос Андрей. С внешней стороны в матовое от холода стекло врезали снежинки. Он думал, что ветер забрасывает окно песком, но это был снег. Верхушки сосен дрожали от порывов ветра. то и дело стряхивая из себя белую пелену. Снег. В сентябре. Час назад светило солнце и было тепло. — А что случилось с погодой? — спросил Андрей, чувствуя подвох. — Ведь перед лекцией я видел собственными глазами. Коренастый вздохнул. — Вот такая у нас погода, — пошутил он, громко сморкаясь. Потом он закашлялся и кашлял долго, так что Андрей испугался за его легкие. Коллега приболел, не сделал вовремя вакцину. Засмеялся сухопарой, открывая вонючий рот. Ну-с, предплечье. Он не стал очищать место уколы спиртом, а просто всадил шприц со всего размаха в мягкие ткани. Игла, кажется, ткнулась в кость, но это его не смутило. Андрей дернулся, стиснул зубы, чтобы не заорать. — Больновато, да? — осведомился длинный. — Ничего, сейчас пройдет. Он выдавил поршень, потом резким движением извлек шприц. «Готово. Теперь в кровать. До завтра палату не покидать. Впрочем, вы и не сможете. Она закрыта. Если что нужно, на тумбочке зеленая кнопка, хотя она вам тоже не понадобится. Завтра последний укол, и...» Коренастый цикнул. «Последний укол из этого штамма, потом новый», подсказал он, заметив обескураженный взгляд Андрея. Всё, в кровать. Постарайтесь не ходить по палате, в туалет и назад. Хотя, чем там в туалет ходить, непонятно. Андрей побледнел. Он не понимал и половины из того, что они говорят, но весь этот разговор, как и внешний вид докторов, расхлябаный, с нечищенными зубами, вызвал в нём подозрение. Всё, как всегда у нас, подумал он с горечью. не могут сделать на уровне, всё жалеют денег. Хоть бы персонал подобрали. Он прилёг боком на кровать, тело начинало гореть. Только теперь он почувствовал, как разбиты все мышцы, буквально каждая клеточка была больна. Кричала, ныла и стонала. Место укола наполнилось огнём, и рука от плеча и ниже стала отниматься. Он со стоном перевернулся в кровати и лёг на спину. Доктора были ещё здесь. Они деловито обыскали палату, прошлись по каждому закоулку, при этом они сопели, кашляли, сморкались и звучно матерились. Ничего, сказал Каринасты. Пусто, шеф упомирищилась. Скажи Газаеву, пусть сам придёт и посмотрит, если он что-то учует. Я даже в сливной бачок посмотрел. И что там? Там вода. Та же вода, что и 2 месяца назад. В густой багряный туман Андрей слушал их разговор, но не мог понять его смысла. Слова распадались на отдельные буквы, которые в свою очередь превращались в бессмысленный гул. В крайнем сознании он понимал, что они разговаривают, и, возможно, их разговор представляет из себя какую-то ценность и важность, но понять его было не в его силах. Может, они перешли на какой-то иностранный язык? После левой руки гореть начала вся верхняя половина тела, тогда как ноги, наоборот, ледянеть, словно их погрузили в ванну с жидким азотом. Сверху на него смотрел красный мигающий глаз. Андрей был уверен, что с той стороны кто-то скрывается, кто-то наблюдает за ним пристально и холодно и ждёт. "Идём", сказал, длинно кивая на тележку. "Вывози, у нас ещё 15 человек". На, кажется, вопросы появились только к нему. Что он там заметил? Не говорил? Нет, ответил длинный. Сказал только, что у него есть с кем-то контакт. Спрятал мобильник. Это же невозможно. Давай лучше ещё раз пройдусь. Коротышка оставил тележку и теперь уже принялся за обыск без особых стеснений. Андрей наблюдал за ним сквозь прищуренные веки, но уже почти ничего не сознавал. погруженный в пучину собственной трансформации. Коротышка залез под кровать, руками обыскал голое тело Андрея, дрожащее и вспотевшее. Вытряхнул тумбочку, из верхней шуфлядки выпала обыкновенная шариковая ручка. «Этим они дневники, самонаблюдение должны были вести», — сказал долговязый. «Оставь, а то вспомнит еще». «Так не ведут же. Кто же знал, что...» Каратышка снова перерыл туалет, влез ногами в душевую кабину, скрутил душ, глянул под раковиной. В конце концов он развёл руками. Пусто. Теперь точно пусто. Всё, идём. Времени нет. Долговязый открыл дверь, пропуская Каратышку с тележкой вперёд. Дверь захлопнулась, а Андрей остался лежать с открытыми глазами, в которых отражался моргающий красный светодиод. Всё происходило очень быстро. Лето сменилось осенью, пожухла трава, упали первые листы с деревьев, и вдруг они начали падать с удвоенной скоростью. И вскоре вся листва лежала под черными ветвями. Налетел ветер, пошел сильный дождь. Крест над деревянной церковью зашатался сильнее. В раз небо потемнело. Чернильная тьма заливала город. Холодная, жуткая, воющая. Старуха у входа в храм перекрестилась. Ветер сорвал её чепец, и он улетел в одно мгновение, обнажив лысый череп с парой волосин, которые она пыталась удержать скрюченными пальцами. "Стой!" кричит она неожиданно сильным голосом. Крест шатается сильнее и сильнее. Трескучий звук напряжённого дерева оглашает окрестности. Вороны сидят на заборе и смотрят, как старуха пытается снять с лица раздувшийся платок. Он прилип к её черепу и не отстаёт. Она пятится, потом падает и ударяется головой о каменный куст. Платок взмывает над ней. Полотнище бьётся как живое, получившее свободу чудовище, и срывается с вет зачепцов. Вороны провожают его мрачными криками. Андрей пытается открыть глаза. Он видит это словно сон, но какой же это сон? Когда на крыльцо храма выходит настоятель, иерей Алексей, молодой и энергичный, с рыжей профессорской бородкой. Он видит ноги старухи в лакированных туфлях с изящными бантами, которые он видел уже 100 раз. Только где? Теперь недвижно торчат из-за каменного забора. Крестится и направляется к ней. Андрей чувствует, как что-то ужасное, ледяное полностью обездвижив ноги, подбирается к голове. Он пытается выбраться, молотит руками и ногами, но они уже не слушаются. Чернота, мгла засасывает его. Клубы бесконечного чёрного дыма, они летят со свалки. Там что-то горит, и этот дым проникает сквозь него, растворяя плоть. Последнее, что он видит это склонившиеся над ним Ясные голубые глаза отца Алексея. Как же как тебя же так тебя угораздило? угораздило? говорит священник, осеняя себя крестным знамением. Андрей не понимает, куда его угораздило, пытается повернуть голову, но дым лишает его чувств. Папа, Папа держись. держись. Слышит он где-то на горизонте событий. Там, где ночь встречается с днём. Добро со злом и тень со светом. Папочка, Папочка ты можешь. Ты можешь. Не, сдавайся, не сдавайся. Я не отдам вам тебя. тебя. И всё исчезает. Почти всё. Он видит голубой шарик, взмывающий к небу. Теперь всё